искусство существования. Много лет тому назад Иван Сергеевич Тургенев, глубоко опечаленный состоянием отечественных дорог, пришел к заключению, что в России жить нельзя, и немежкая выехал на постоянное место жительства за рубеж. Однако практика показала и под ней показывает, что можно, и даже у нас можно жить припеваючи, если освоить искусство существования то есть мало-помалу насобачиться, так управлять своим краткосрочным пребыванием на земле, чтобы сама собой источала радость, оно же счастье, даже такая ерунда, как бутерброд с ливерной колбасой. Счастье бывает острое и хроническое. Острое — это в большинстве случаев реакция на победу в продолжительной и многотрудной борьбе за что угодно, хоть за лишние 10 соток, хоть за распределение по труду. Это когда вы без памяти влюблены, и весь Божий мир вам как бы подпевает на разные голоса. Такое еще случается с человеком в часы заката. Если он сидит в одиночестве на берегу тихой реки или на скамеечке у ворот, наблюдает, как медленно, будто в задумчивости, уходит на покой дневное светило, и вдруг его всего точно окатит мысль — нет ничего слаще обыкновенной жизни, просто жизни — при том, конечно, условии, что ты человек вникающий, то есть, собственно, человек. В свою очередь, счастье хроническое подозрительно напоминает любое другое неизлечимое хроническое заболевание, вроде диабета или гипертонии, которая неразлучно с тобой как мысль. Это когда тебе давно и доподлинно известно, что счастье есть всего-навсего отсутствие несчастья когда ты изо дня в день как-то подробно ощущаешь работу своего духовного организма, утешаешься тем, что у тебя чистая совесть, и при этом тебя переполняет сознание личного бытия. В том -то и состоит искусство существования, чтобы с одной стороны холить или леять эту самую хронику, а с другой стороны время от времени провоцировать обострение, иной раз даже резко принудительного характера, если оно не приходит само собой например по весне когда развиваются авитаминосы нервные истощения как-то все не ладится супруга злится, и у нее иногда страшно загораются глаза хорошо бывает взять отпуск за свой счет и махнуть куда-нибудь подальше на поиски тех благословенных мест которые называются пуп земли доступнее всего в нашем пиковом положении то есть в положении трудящегося который перебивается с петельки на пуговку будет путешествие Псковскую губернию в Святогорье, в сельцо Михайловское, некогда принадлежавшее Александру Сергеевичу Пушкину, могучему русскому писателю семитского происхождения, если кто о нем не слыхал, которому Аполлон Григорьев дал глупое прозвище «наше все». Сто против одного такое нахлынет обострение, что от него потом долго не отойдешь. Как прибудешь во Псков, сразу начинаются чудеса. Дорога на Светогорье, которую большевики с дуру переименовали в Пушкиногорье, это не дорога, а долгосрочное оборонительное сооружение, потому что по ней никакая вражеская техника не пройдет. Другое чудо — середина марта. Соседняя Тверская губерния еще вся лежит в снегах грязно-белых, как давно не стиранное белье. А тут веет чем-то средиземноморским, поскольку кругом сухо, солнышко светит, землей пахнет и радуют глаз бледно зелёные умилительные тона. И столетние ели, далеко уходящие в небо, зелены, и мох на валунах, и тесовые крыши часовенок, и трава. И так вдруг радостно, хорошо сделается на душе, Словно тебе объявили дополнительный день рождения за то, что ты не злой и покладистый человек. Третье чудо — безлюдие. Живучи в Михайловском не в сезон, редко встретишь живого человека. Как будто ты в Австралии какой очутился, где скорее наткнешься на крокодила, нежели на аборигена с детским лицом а не на северо-западе России, где на сто квадратных километров пространства обязательно приходится одна бабушка с лопатой, один человек с ружьем. До того дело доходит, что если увидишь издали поселянина, скажем, на противоположном берегу Сороки, то даже оторопеешь. Так это покажется странным, недостоверным, как спиритизм. Четвертое чудо особенно радостное. Телевизор в Михайловском показывает только две программы — православную и про рыбалку, И таким образом тут ничто не мешает чувствовать и вникать. Бывало прогуливаешься в Михайловском парке, пруды уже очистились ото льда, и карп может высунуть ноздри над водой. Точно он принюхивается к атмосфере. А то белочка прошмыгнет под ногами, попрошайничая, и вдруг грянет такая мысль. Может быть, это и есть вседержитель те самые два таинственных гена, которыми отличается карп от белочки, а белочка от тебя. Выйдешь за ограду усадьбы, миновав пушечку для стрельбы по гостям, пара белоснежных лебедей, он и она, медленно скользят по зеркалу сороки, похожие на миниатюрные айсберги, и сразу до колотья под ложечкой захочется мучиться и любить. Точно тут пуп земли хотя бы потому, что нигде, кроме как в Михайловском, не думается так стремительно и легко. Даже три роковые русские загадки постепенно находят убедительные разгадки. И в конце концов покажется, что больше вопросов в природе нет. Что делать? Сухари сушить. Кто виноват? Все виноваты. Ну и что? Да, собственно, ничего. В гостевом домике, который в действительности представляет собой приятный двухэтажный беленький особнячок, тоже пустынно. Одна дежурная сидит в прихожей под лампой, почитывает что-то и норовит вступить в разговор про Александра Сергеевича, который детомился здесь в ссылке за то, что писал непоказанные стихи. «Всем бы такую ссылку, — бывало, — ответишь ей. Однако случается, что в гостевом домике невзначай поселится пара-другая молодых людей из интеллигентных. Даром, что они занимаются операциями с недвижимостью. И по вечерам с ними бывает занятно поговорить. В кухне, смежной с огромной общей столовой, готовится какой-то экзотический чай. Дамы подают сласти и бутерброды с разной разностью. Все рассаживаются за длинным-предлинным столом, какие бывают в замках и сразу заводится российский, то есть отвлеченный, нервный, бестолковый зажигательный разговор, который волнует, как легкий наркотический препарат. Слыхали, Пичушкин умер. Это еще что за птица. Да был такой диссидент, который 30 лет боролся с советской властью, и нужно отдать ему должное, победил. Кристальной души был человек, и бесстрашный, как бегемот. Вообще замечательные у нас попадаются мужики — 30 лет этот мученик писал разные воззвания, восемь раз выходил протестовать к Лефортовскому узилищу, долго мыкался по психушкам и лагерям, одну почку потерял, с семьей расплевался. Все ради торжества священных гражданских прав. И вот когда в стране кончились макароны, начались веерные отключения электричества, пошла стрельба по городам и весям, как на войне. Словом, когда этот мученик насмотрелся на плоды своих героических усилий, он поехал с лекциями в Соединенные Штаты и был таков. Там ему, кстати, вставили новую почку, как пострадавшему в борьбе за реальный капитализм. Но согласитесь, что большевики со временем настолько впали в идиотизм, что их режим стал положительно нетерпим. Вспомните эти дурацкие выездные комиссии, варварскую цензуру, форменный террор против любого инакомыслия, Наконец, вечные очереди за всякой чепухой, включая туалетную бумагу, которой и пользоваться-то нельзя. Естественно, что порядочный человек не мог не протестовать против этого, прошу прощения, бардака. С другой стороны, чем был плох принцип от каждого по способностям, каждому по труду? Если ты водопроводчик с неоконченным средним образованием, то получай свои 120 целковых в месяц и ютись в однокомнатной квартирке с видом на котлован. «Если ты большой ученый или выдающийся кинематографист, то вот тебе дача на Николиной горе и персональный автомобиль. А кто у нас нынче обитает на Николиной горе? Это при демократических-то и свободе слова. Разная сволота. Я хочу сказать, что стоило ликвидировать выездные комиссии, как доминирующими фигурами в нашем обществе стали стяжатель и прохиндей». «Позвольте». И сейчас у нас господствует принцип от каждого по способностям, каждому по труду. Возьмите спичечного магната Фрумкина, у которого два высших образования, семь пядей во лбу, четверо детей, любовница и жена. Вы думаете, что Фрумкин только и делает, что катается на лыжах в Давосе, ловеласничает и пьет тысячное вино? Да он вкалывает по 20 часов в сутки, покоя не знает и дает государству такую прибыль, какую 10000 водопроводчиков не дадут. Это Фрункен-то получает по труду. Он, прошу прощения, по хитрожопости своей получает, по беспринципности, алчности, но только не по труду. А я вам так скажу, истину в последней инстанции много лет тому назад озвучил... Извиняюсь, по-русски правильнее будет сказать не озвучил, а огласил. Ну хорошо, огласил. Один персонаж из кинофильма «Чапаев», которого сыграл гениальный Борис Черков. Белые, говорит, пришли — грабят. Красные пришли — то же самое грабят. Ну некуда христианину податься. Вот вам история государства российского, что называется в двух словах. Истинная правда — дело вовсе не в социально-экономическом устройстве, а в человеке, который до сих пор настолько не развит, как человек, что если бы действительно существовал ад, То он превратил бы его в прибыльное предприятие по утилизации бытовых отходов. А если бы действительно существовал рай, спровоцировал бы в саду эдемском межэтническую войну. Я веду к тому, что диссидент печушкин ерундой занимался. не с коммунистическим режимом нужно было бороться а с человеком, вернее с недочеловеческим в человеке, которые истори к нему пристала как банный лист. человек сволочь вот в чем дело? Тут вам вся политэкономия диалектический материализм. Но тогда и большевики ленинского призыва дурью маялись, чего их всех и перестреляли в 37-м году. И опять я с вами согласен. Властители приходят и уходят, а Homo sapiens по-прежнему никакой не sapiens, а бог его знает кто. Словом, что-то надо делать с человеком, иначе до скончания века это будет не жизнь, а чертово колесо. Да что делать-то? На этот вопрос у меня есть такая рекомендация. Сухари сушить. Поскольку всем ясно, что в ближайшие десять тысяч лет с человеком не совладать, собеседником вдруг взгрустнется, и они разойдутся по номерам. Разве дамы задержатся на кухне, чтобы помыть посуду, и после в нашем домике воцарится так называемая «мертвая тишина». Впрочем, если вы не любите мыть посуду и готовить себе еду, то можно пройтись километра полтора до деревни Бугрово, где есть ресторан, стилизованный под трактир. Дорога идет все еловым лесом, древним, дремучим, и, видимо, от того путника здесь тоже поджидают. Чудеса не чудеса, а что-то отдающее в чудеса. Например, идешь себе, остро наслаждаясь покоем в природе, как неким контрапунктом Содому человеческого сообщества, и вдруг увидишь сыча, который смирно сидит на высохшем дереве и притворяется спящим, а на самом деле наблюдает за тобой из-под правого века и точно намеревается подмигнуть. До того не в сезон в этих местах бывает безлюдно, что и в трактире на удивление никого. Целых три зала простаивают зря, вернее, немалый штат поваров напрасно ножи точит, девушки-официантки скучают по углам, а гость редок, Да и тот норовит не отобедать по-русски, именно натрескаться настоящих кислых щей до пельменей до блинов со сметаной, а норовит на скорую руку выпить и закусить. Первое, то есть выпить, занятие по здешним местам бессмысленное, потому что в Светогорье по какой-то таинственной причине спиртное публику не берет. На обратном пути в Михайловское может встретиться огромная собака неопределенной породы, которая возьмется вас проводить. До самого гостевого домика она будет семенить несколько впереди, время от времени оглядываясь и делая вам глаза. Кажется, вот-вот заходит кругами и заведет сказку про лукоморье. Даром, что она вовсе собака-девочка, а не кот. Кстати, о горячительных напитках. В действительности это расчудесное занятие — выпить и закусить. Самые добрые мысли, самые светлые побуждения — Самые задушевные разговоры обычно возникают за стаканчиком русского хлебного вина, если, конечно, вы не только пьющий человек, но еще и соображающий, что к чему. Ну что такое в самом деле? Погода за окном собачья, совершенно по нашему несчастному климату. Положим, это будет снег с дождем в середине мая. Дела на службе не ладятся, жена куда-то ушла и неизвестно, когда вернется. Сам весь в долгах, как в шелках. Где-то далеко на Кавказе взрослые мужики воюют за сено-клок. По телевизору показывают разные гадости, вообще тоска и душа побаливает. Но как тут не выпить с соседом по лестничной площадке, который тебя сочувствует с давних пор? Стало быть, усядимся по национальному обыкновению на кухне, добудем заветную полулитровочку, припрятанную от жены в сливном бачке унитаза, наладим закуску... Пускай это будут ломти бородинского хлеба, поджаренные на постном масле с селедкой в томатном соусе. И вперед. Как выпьешь стаканчик-другой, так сразу нагрянет такое чувство, словно кто тучи разогнал за окном. Словно внутри зажглась теплая лампочка, и как-то вдруг приятно защемит в районе поджелудочной железы. Тут как раз потянет на разговор. Возьмешь, вдруг и скажешь. Толстой велик и светел. Достоевский велик, но затхл. А, допустим, Бальзак перед ними — мальчишка, бытописатель и хроникер. Сосед поинтересуется, ты к чему? К тому, что только народ исполин мог дать миру таких гениев художественного слова, как Федор Достоевский и Лев Толстой. А мы живем так, словно их и не было никогда, как масса и какие-нибудь, только что кровь с молоком не пьем. Сущая правда. Я все пил. Тормозную жидкость пил, политуру пробовал, самогон из мухоморов, это дай сюда, даже мебельный лак употреблял, а вот кровь с молоком не пил. Зачем же, ты спрашивается, занимался такой отравой? Чтобы о смерти не думать, когда на столичную денег нет. Ну совсем меня замучили, так сказать, гробовые мысли на склоне лет. Вообще думать надо меньше. Вот ответь. Ты часто задумываешься о том, что Земля безостановочно несется по кругу со скоростью 24 километра в секунду. И ты вместе с ней безостановочно мчишься во мраке Вселенной невесть куда. Никогда не задумываюсь. то ты и оно. А ведь это тоже жутко. Ты полагаешь, что сидишь на любимом стуле и пьешь чай с лимоном. А это, оказывается, во-вторых, во-первых, ты со скоростью 24 километра в секунду мчишься во мраке вселенной невесть куда. То же самое и о смерти не надо думать, потому что это тоже жутко. Сиди себе и пей чай с лимоном, иначе закончишь свои дни в известном заведении на улице «Матросская тишина». Кстати, и о собаках, как о чрезвычайно важном элементе человеческой жизни и в связи с тем многозначительным обстоятельством, что этих животных на земле немногим меньше, чем людей, и гораздо больше, чем лошадей. Хотелось бы выяснить, почему? Сдается, потому они так расплодились, что человеку без собаки в той или иной степени не житьё. Лошадь — существо полезное, но дура. Корова дает молоко, но с ней невозможно поговорить. Кошка давно мышей не ловит эгоцентрично, как осьминог. Свинья она и есть, свинья собаки — это младшие люди, мыслящие и благородные, способные даже посочувствовать по-человечески, если пришла беда. К сожалению, не всем это известно, но вообще нет на свете такого императива, который был бы известен всем. Бывало, Мать-покойница, царство ей небесное, скажет, «Вон ты своей собаке какие дорогие лекарства покупаешь!» «А родной матери только пирамидон!» «Мам!» — бывало ответишь ей, — «собаки такие же люди, только лучше!» На это родительнице нечего возразить. Может быть, ей вдруг припомнится отцовская овчарка Джек, вывезенная по репарациям из Германии, необычайно тонкое существо когда меня оставили в угол за какую-нибудь детскую шалость. Пес потихоньку таскал мне в угол баранки, которые он артистически умыкал с обеденного стола. Правда, многие сетуют на то, что собаки не говорят. Это заблуждение. Говорят. Только они говорят интонационно, не с утра до вечера, и всегда то, что думают, напрямки. Собака хнычет, когда у нее что-нибудь болит, деликатно молчит, уткнув морду в лапы, если хозяин задумался и молчит. И всегда поймешь по интонации ее лая, что именно она в каждом конкретном случае говорит. Залает на один манер — это когда ты только заворачиваешь в свой переулок. Значит, здравствуй, хозяин, как я рада, что ты пришел. Залает на другой манер, почуяв чужого на километр. Лучше иди отсюда, а то не приведи, господи, укушу. Иной раз выпьешь лишнего, а она... Опять. Нализался. Такой-сякой. Вот была у меня собака Китти, добродушнейшая самочка из ротвейлеров. Она, впрочем, не знала, что она ротвейлер. Разумнее который трудно было вообразить. Она понимала команды на трех европейских языках. Подвывала вторым голосом, когда у нас бывали застолья с песнями под гитару. Очень любила лечиться и всегда благодарила за укол из какого-то детского любопытства, виртуозно вскрывала мобильные телефоны и разворачивала конфетные фантики. Охраняла от ворон лакомую провизию, если застолье случалось на лоне природы, и несколько раз на дню спрашивала глазами, не нужно ли еще как-нибудь услужить. То есть собака остро насущна в жизни человека по следующим причинам — Это самая благовоспитанная и неукоснительно порядочная из всех живых существ, которые водятся в вашем доме. Она снимает боль одиночества. Заведя щенка, вы исполняете завет предков насчет нерушимости союза собаки и кроманьонца, которому примерно 70 тысяч лет. Собака воспитывает благоговение перед жизнью вообще, потому что из-за нее начинаешь подозревать чувственность у мышей. Собака укрепляет в человеке гордое чувство самоуважения, поскольку он оказывается такой кудесник, что ему ничего не стоит воспитать верного друга из такого же беспощадного зверя, как крокодил. Собака развивает в нас благородное изумление перед загадками природы, ибо даже зайцам можно научить спички зажигать, как утверждает Чехов, но нельзя приручить жену. Существует целый набор хитростей, которые помогают скрасить годы супружества, или, точнее выразиться, с опаской, однако, обидеть лучшую половину человечества, скоротать. Например, если жена слишком уж на тебя осерчает и станет нудно ругаться за какое-нибудь мелкое мужское преступление, положим, ты потерял месячный проездной билет на метро, самое разумное — это заткнуть ей рот продолжительным поцелуем, чтобы у обоих аж дыхание прервалось». Вообще жена — это едва ли не центральная проблема существования, которую можно решить, а можно и не решить. Вся штука в том, что мы с ними ужасно разные. То есть такие разные, точно мужчины какого-нибудь гималайского происхождения, а женщин к нам заслали из галактики большие магеллановые облака. Вроде бы и мужчина-человек, и женщина-человек, но мы, допустим, любим рыбалку, а не с подружками покалякать. Они лишний раз мухи не обидят, а мы чуть что засучиваем рукава. Они выходят замуж преимущественно по расчету, мы же женимся главным образом по любви. Поэтому умные люди норовят обзавестись с семьей поздно, на излете молодости, когда человека видать насквозь, и так, чтобы избранница была моложе хотя бы на 10 лет. Такая разница в годах выгодна, в частности, потому что жена до скончания века будет чувствовать в муже старшего брата, ежели не отца И еще потому насущно, что в 60 лет женщина уже никуда не годится, а мужчина еще ходок. Конечно любовь феномен, причем злокозненный с глупу можно жениться первокурсником на пожилой аферистке, дурочке, просто ровесницы с незаконченным средним образованием, которая так до самой смерти и останется ровесницей с незаконченным средним образованием, потому что женщины не растут. На холодной провинциалке без бесприданницы, неврастенички, но это рок. Однако же не из тех предначертаний разновидностей и разновидностей фатума, от которых нельзя оправиться, потому что ты волен жениться и во второй раз, и в третий, и в десятый, да вот только смысла нет, потому что лучше все равно не будет, а будет примерно как в прошлый раз. Тогда, может быть, лучше всего вообще не жениться, а искусно существовать в одиночку, по завету Александра Сергеевича Пушкина, несчастнейшего из мужей. «Ты царь, живи один». Ти нет, они же узы супружеской жизни, тем легче избежать, что в молодые годы, когда сглупу женятся первокурсникам на пожилой аферистке, дурочке и так далее, любовь бывает, как правило, безответной, в расчете на одного. Почему-то это считается непереносимым горем, если избранница не отвечает тебе взаимностью, и некоторые даже травятся всякой дрянью» а то выбрасываются из окошка, если дело случается в городах. Между тем, безответная любовь — тоже любовь. Это просто такая разновидность счастья, поскольку так или иначе ты испытываешь целую гамму высоких переживаний, которые воспитывают душу и вообще всячески тебя рафинируют и вострят. Только вот какая вещь — это в 33 года ты кум-королю. А ближе к старости друзей-то уже не бывает, потому что они в сущности не нужны и собака в полной мере не выручит, и работой не спасешься. А жена — это такой товарищ, который и по головке погладит, и экстренную рюмочку нальет, и безошибочно на путь истины наставит, потому что и женщины, и пути истинные, просты, а главное — всегда поплакаться есть кому. О смерти как раз думать надо, и даже неотступно, как влюбленные думают друг о друге, а иноки о душе» стопроцентная смертность — это, конечно, ужасно. И Бесконечно мучительно воображать себя лежащим в лакированном ящике на глубине в метр пятьдесят сантиметров под землей в сырости и во тьме. И невозможно смириться с мыслью, что когда-нибудь безнадежно опустеет твоя чудесная двухкомнатная квартира, а лет через пятьдесят в ней вообще поселится незнакомая сволота. Все так, и точно сбудутся гнетущие грезы, но... Зато в тебе зреет благоговение перед бесценным даром жизни, и ты мало-помалу научаешься дорожить каждым мгновением бытия. В конце концов, человек переживает за свой короткий век только два по-настоящему захватывающих путешествия. Из тьмы материнской утробы на свет Божий и от света Божия в область тьмы. Главным образом искусства существования заключается в том, чтобы, соображаясь с конструкцией мира, постепенно выстроить, как дома строят свой собственный мир, не под дядю, а под себя. Например, все по утрам на работу ходят, ради хлеба насущного и удовлетворения разных мелких потребностей. А ты не ходи, лежи себе на диване и почитывай мудрую книжку, которая приятно тревожит ум. Самое удивительное и даже фантастическое — это то, что в силу таинственного устройства российской жизни ты в любом случае будешь сыт, одет, обут и даже иной раз кто-нибудь сводит тебя в кино. Или, например, все знакомые живут в городе и думают «так и надо», а между тем умные люди давно разобрались по дачам и деревням. Ну что такое, скажем, наше первопрестольное? Чистой воды садом, «Метрополитен — репетиция смерти. Человек зажат между каменной стеной и передним бампером автомобиля. Мимо зданий новейшей архитектуры проходишь, закрыв глаза. Господствующий элемент народонаселения — уголовник. Хоть он в офисе сиди, хоть разгуливай по улицам с ножиком в рукаве. По-русски почти не говорят, и вообще нации осталось мало. Куда ни глянь, этнос какой-то шатается невразумительного происхождения». Граждане мира с повадками детворы. Другое дело деревня, особенно если она расположена за сто первым километром, как говаривали в старину, где влияние города или почти не ощущается, или не ощущается вообще. Бывало, подымешься, едва разведняется, кто любит жить, тот встает чуть свет. Выйдешь за калитку на деревянскую улицу, оглядишься по сторонам и подумаешь — всех надул. И действительно, на деревне тишина, как в первый день творения. На березах ни один лист не шелохнется. Видно так далеко, что глазам больно. И вдруг почему-то нахлынет такое чувство, точно тебе, по крайней мере, пол России принадлежит. А в каких-нибудь 100 километрах к юго-востоку мать сыра земля сплошь закатана асфальтом. Всюду торчат цветочные клумбы из сносившихся автомобильных покрышек. В воздухе, состоящем бог весть из чего, пахнет какой-то дрянью. Рожи кругом такие, что, кажется, сейчас подойдет кто-нибудь, вытащит из-за пазухи бейсбольную биту и потребует кошелек. В деревне же воздух пахнет амброзией, если еще не пришла пора сенокоса. А если колхоз откосился и сено лежит в волках, то над деревней стоит дурман. Особенно по осени запахи обостряются» хотя, казалось бы, природа мало-помалу впадает в спячку. Как-то волнующе пахнет грибами, даже если они сошли, палой листвой, последними георгинами, кислыми печными дымами, которые низко стелются вдоль деревни, приятно раздражают обоняние и бодрят. Осень вообще лучшее время года в деревне. Уже чувствительно зябко, и по утрам нужно топить печку барскими дровами, то есть вперемешку березою и ольхой, от которых по дому распространяется сладкий дух. Опять же, для тепла хорошо бывает выпить в адмиральский час граненый стаканчик русского хлебного вина и навернуть целую сковородку своей картошки, рассыпчатой и дебелой, о которой наши мужики говорят «слаще, чем ананас». Даже не настия в деревне, когда с утра до вечера дождик моросит или ветер за окошком воет, срывая листья, которые кружат в мутном воздухе и чуть не совсем скркраывают видимость, точно снег пошел. Это недосадная неприятность. И не метеорологическое явление, а факт биографии и даже что-то лично физиологическое, как покалывание в боку и деревенские звуки какие-то живые, сообщительные, а не вынимающие душу, как в городах. Вот где-то за околицей мужики трактор заводят, и все никак не могут завести. Слышно, как через двор кто-то косу отбивает, как будто в колокольчик звонит. Он соседский петух, хворающий третий год, вдруг завопит благим матом точно с просоня, но поперхнется и замолчит. И народ деревенский по-своему замечательный, А главное, что это нет нас какой-нибудь, не граждане мира, а именно, что народ. Лица у здешних обитателей бывают простые, рубленные, а бывают прямо аристократические. Прежде земли в наших местах принадлежали господам безобразовым. Повадки у них достойные, образ мыслей национальный, и в отдельных случаях они как по писанному говорят. Например. Я, в общем, хорошо себя чувствую, но струя, конечно, уже не та. Как известно, все болезни, за исключением насморка, бывают от переживаний. Отсюда вывод — не надо переживать. Положим, сделал накануне какую-нибудь неделикатность, и поутру казнишься, волосы на себе рвешь. А нет, чтобы подвергнуть свой давишний проступок трезвому анализу, который обязательно убаюкает твою совесть, поскольку, во-первых, слаб человек во вторых с кем не бывает в третьих ты все-таки не деликатность сделал а не украл или положим друг жену увел опять же ничего страшного не исключено что из этой драмы только тот и следует вывод что у тебя есть настоящий друг вообще самое важное в деле жизни помнить великую французскую пословицу единственное настоящее несчастье это собственная смерть Предельно несчастный человек среди по-разному несчастных — это, видимо, атеист, если он не совсем дурак. Мало того, что атеист решил для себя основной вопрос философии, и поэтому ему не так интересно жить. Он еще глубоко неспокоен, запутан, и думы его мучительны, так как его до конца не удовлетворяет ни Энгельс, ни Фейербах. С другой стороны, душевное равновесие, как разновидность счастья, свойственно по преимуществу искренне верующим людям, у которых к Богу вопросов нет. По той причине, что атеист — это больше система биохимических реакций, а искренне верующий человек — такой же уникум, как поэт. Те и другие похожи на перечет. Огромное же большинство людей — суть метущиеся агностики, о которых говорят ни Богу свечка, ни черту кочерга» которые в Создателя напрочь не верят, но со смертью смириться не в состоянии, и так или иначе чают вечного бытия. Из видов душевного равновесия ловчей наоборот. В Создателя верить, точнее не верить, а чувствовать, даже знать, а смерть принимать как увенчание конструкции, как формат, без которого не обходится ни одно произведение искусства, особенно такое многоплановое, как «Жизнь». Последнее требует известных усилий. Бытие же Божие очевидно, как небо над головой. При том, разумеется, условие очевидно, что ты человек вникающий, то есть, собственно, человек.